С братом ее, Петром, и его семьей знакомство произошло позже Петро въехал во двор на самосвале Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек Наконец стал на место, мотор заглох И Петро вылез из кабины К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая. клюпки Клепке-то приехал этот-то, заочник-то, — сразу сообщила она. Да, нехотя полюбопытствовал Петро. Здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. Ну и что? Пнул баллон другой. — Говорит, был бухгалтером. Ну, мол, ревизия, то все опороже видать, бандит. Да, опять нехотя лениво сказал Петро. Ну и что? Да ничего, надо осторожнее первое время. Ты иди глянь на этого бухгалтера, иди глянь! Нож воткнет и не задумается, этот бухгалтер. Да, Петро продолжал пинать баллоны. Ну и что? Ты иди глянь на него, иди глянь. Вот, нашла себе. Иди глянь на него. Нам же под одной крышей жить теперь. Ну и что? «Ничего!» — завысила голос Зои. «У нас дочь-школьница, вот что!» — заладил свое. «Ну и что? Ну и что? Мы то и дело одни на ночь остаемся. Вот что? Ну и что? что Чтоколка чертова! Пень! Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит!» Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он шагу не прибавит, это как-то на него похоже. На редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочил головой и смотрел маленькими своими глазами, прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием. «Вот сейчас с Петром вместе пойдете», — говорила Люба, собирая Егора в баню. «Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так? Едешь свататься, и даже лишней пары белья нету. Ну, кто же так заявляется?» «На то она и тюрьма!» — воскликнул старик. «А не курорт! С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные!» Илюха, он Лопатин, радикулит ездил лечить, корову целую ухнул, а приехал без копья. «Ну-ка вот, мужнины бывшие нашла. Небось, годятся?» Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны. «То есть?» — не понял Егор. «Моего мужика бывшего!» Люба стояла с бельем в руках. «А чего?» «Да я что?» — обиделся Егор. — Совсем, что ли, подзаборник? Чужое белье напялю. У меня есть деньги. Надо сходить и купить в магазине. — Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. — А чего тут такого? Оно стиранное. — Бери. Чего? — сказал и старик. — Оно же чистое. Егор подумал и взял. — Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он при этом. — Даже самому интересно. Я потом вам спою песню в саду или в огороде». «Иди, иди», – провожала его к выходу Люба. «Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся, он со всеми такой». Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор. Брит их принимают», – Постарался он заговорить как можно веселее. Даже рот растянул в улыбке. «Всяких принимают». Все тем же ровным голосом, каким он говорил. «Ну и что?» — сказал Петро. «Будем знакомы. Георгий». Егор протянул руку. И все улыбался. И заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей. Почему-то теперь хотелось. «Люба, что ли?» «Я говорю, я Георгий». «Ну-ну», — сказал Петро, — «давай еще целоваться». «Георгий, значит Георгий, значит Жора. «Джордж!» — Егор остался с протянутой рукой, перестал улыбаться. «А?» — не понял Петро. «На!» — С сердцем сказал Егор. «Курва, суюсь сегодня, как поберушка». Егор бросил белье на лавку. Осталось только хвостом повилять. «Что я тебе дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать?» Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил, сел на лавочку, руки у него чуть дрожали. — Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то. — Иди мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения. Мы после вас, не беспокойтесь. — Во! — сказал Петро, и, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом. Егор прилег на широкую лавку, курил. «Ну надо же!» — сказал он. «Как бедный родственник, бля!» Открылась дверь бани. Из парного облака выглянул Петро. «Чего ты?» — спросил он. «Чего?» «Чего лежишь-то?» «Я подкидыш». «Во!» — сказал Петро и усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки, не выдержал и опять открыл дверь. «Ты пойдешь или нет?» спросил он. «У меня справка об освобождении», — чуть не заорал ему в лицо Егор. «Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя, точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает, понял? Сейчас возьму и силком суну в тазик», — сказал Петру невыразительно, «и посажу на каменку, без паспорта». Петру самому понравилось, как он сострил, еще добавил, «со справкой», — и хохотнул коротко. Вот это уже другой разговор. Егор сел на лавке и стал раздеваться. А то начинает тут диплом ему покажи. А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее. «На кой ты его в чайную-то повела?» Визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная. «Ведь вся уж деревня знает, к тюремщик тюремчик приехал. Мне на работе прямо сказали». — Любка, Любка, — на силу дозвалась мать, — ты скажи так, если ты, скажи, просто так приехал, жир накопить, да потом опять зауситься по свету, то скажи, уезжай сегодня же, не позорь меня перед людьми, если скажи у тебя, как это может так быть, чтобы у него семьи-то не было, как, что он, парень 17 годов, ты думаешь своей головой-то... — Ты скажи так. Если скажи у тебя чего худой на уме, то собирай манатки. — Ему собраться, только подпоясаться, — стрял в разговор молчаливый до этого старик. — Чего вы навалились на девку? Чего сейчас с нее спрашивать? Тут уж как выйдет, какой человек окажется, как она за него может сейчас заручиться? — Не пугайте вы меня ради Христа, — только и сказала Люба. — Я сама боюсь. Что вы думаете, просто мне... — Вот, я тебе чего и говорю-то, — воскликнула Зоя. — Ты вот чего, девка, Любк, слышь? Опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так, вот чего, добрый человек, иди сегодня ночуй где-нибудь. — Это где же? — обалдела Люба. — В сельсовете. — Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем надурели? Гляди-ка, вызвали мужика, да отправили его в сельсовет ночевать. Вот тогда совсем уж нехристи какие-то. — Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать. — Чего его обследовать-то? Он весь на лицо. — Не знаю, — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу. Еще на карточке заметила. Глаза какие-то грустные. Вот хоть убейте вы меня, мне его жалко. Может, я и... Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле. «Сварил!» — кричал Петро. «Живьем сварил!» Следом выскочил Егор с ковшом в руке. К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором. «Убили! Убили!» — заполошно кричала Зоя, жена Петра. «Люди добрые! Убили!» «Не ори!» Страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. «Чего ты? Чего, Петька?» – спросил запыхавшийся старик. «Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды, подать на каменку, а он взял меня, докатил». «Я еще удивился», – растерянно говорил Егор. «Как же, думаю, он стерпит. Вода-то ведь горячая». Я еще пальцем попробовал, прям кипяток. Как же, думаю, он вытерпит. Ну, думаю, закаленный, наверное. Наверное, думаю, кожа, как у быка, толстая. Я же не знал, что надо на каменку. Пальцем попробовал, передразнил Петро. Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый? Я же думал, тебе окупнуться надо. Да я еще не парился, заорал спокойный Петро. Я еще не мылся даже. Чего мне поласкиваться-то? Жиром каким-нибудь надо смазать, сказал отец, исследовав ожог. Ничего тут страшного нету, надо только жиру какого-нибудь. Ну-ка, кто? — У меня сало барани есть, — сказала Зоя и побежала в дом. — Ладно, расходитесь, — велел старик, — а то уж вон людейшки сбегаются. — Да как же это ты, Егор? — спросила Люба. Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться. — Понимаешь, как вышло? Он уже наподдавал, дышать нечем. И просит, дай ковш горячий. Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести. «Баланс!» – опять передразнил его Петро. «Навел бы я тебе сейчас баланс ковшом полбу. Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был? Я же пальцем попробовал». «Пальцем! Чем тебя только делали такого?» «Ну дай мне полбу, правда?» – взмолился Егор. «Мне легче будет». Он протянул Петру ковш. «Дай, умоляю». «Петро!» – заговорила Люба. «Уже нечаянно. Ну что теперь?» «Да идите вы в дом, ей-богу!» Рассердился на всех Петро. Вон и правда люди собираться начали. У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных. — Что там у их? — спросил устоявших вновь подошедший мужик. — Петро их пьяный, на каменку свалился, — пояснила какая-то старушка. — Ох, е сказал мужик. — Так живой ли? — Живой. видишь сидит, чухается. Вот заорал-то, наверное. Так заорал, так заорал. У меня ажник стекла задребежали. Заорешь. Что же, задом, что ли, приспособился? Как же задом? Он же сидит. Да, сидит же. Боком, наверное, угодил. А это кто же у их? Что за мужик-то? Это ж надо так пить, удивлялась старушка. Засиделись далеко за полночь. Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их старых набралось за столом изрядно, человек 12 Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу подвое, потрое. «Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж что вон куда выходила, в Краюшкино, но? «Правильно! За этого, как его, за этого?» «За метьку Хромова она выходила». Ну, заметьку. А Хромовых раскулачили. Кого раскулачили? Громовых? Здоров живешь. Да не Громовых, а Хромовых. А, а то я слушаю Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили. А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили? Правильно, он маслобойку держал. Кто маслобойку держал Хромов? Это маслобойку-то воина выдержали. ты чё? А Хромов сам-то гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали верно, а маслобойку воина держали. Их тоже раскулачили, а самого Хромова прямо от гурта взяли. Я еще помню, амбар их стали ломать, пимы искали. Они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть. Нашли девять пар. Так а Митьку то не тронули? А Митька-то успел уже отделился. Вот как раз на кланьке-то женился. Его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина. Тяжело ему показалось после этого жить там. Погоди-ка, а кто же тогда у их карасук выходил? Это Манька. Манька-то тоже еще живая. В городе у дочери живет. Да тоже плохо живет. Это как-то стрелы ее на базаре. Жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, говорит, нужна была. А ребятишки выросли, в тягость стала. — Оно так, — сказали в раз несколько старух. — Пока водишься, нужна. Как маленько ребятишки подросли, не нужна. Еще какой зять попадет? Попадет обмылок какой-нибудь, он тебе... Какие они нынче, зытья -то? известное дело. Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила. А это Михаил, показывала Люба братьев. А это Павел и Ваня вместе. Они сперва вместе воевали. Потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убила в Берлине. Нам командир письмо прислал. Мне Ваню больше всех жалко. Он такой веселый был. Везде меня с собой таскал. Я маленькая была. А помню его хорошо. Во сне вижу, смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш. О, строгий какой. А самому всего только... Сколько же? 18 ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их, его там избили сильно, а больше нигде даже не царапнуло. Егор поднял голову, посмотрел на Петра. Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак. Он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный. Зато я его сегодня полоснул, как черт под руку подтолкнул. Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро. А ты не нарочно его. Прям не верится что-то. — Да ты что? — искренне воскликнул Егор. — Я правда думал, он на себя просит. Как говорится, вызываю огонь на себя. — Да ты же из деревни говоришь. Как же ты так подумал? — Ну, везде свои обычаи. — А я уж грешным делом решила. Сказал ему чего-нибудь Петро не так. Тот прикинулся дурачком, да и плесканул. Ну, что же я? Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону. Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся. «Что, Жоржик, сварил было? Ты прости, Петро». «Да будет. Заведи-ка еще разок свою музыку. Хорошая музыка». Егор включил магнитофон и грянул тот самый марш, под который Егор входил в малину. «Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий». Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, каким-то нездешним, ярким движением ломился в мирную беседу. Но движение есть движение. Постепенно разговор за столом стих, и все сидели и слушали марш движения». Ночью было тихо-тихо. светила в окно луна. Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет. Люба спала в горнице, дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо. Егору не спалось, эта тишина бесила. Он приподнял голову, прислушался. Тихо. Только старик похрапывает, дотикают да ходики. Егор ужом выскользнул из-под одеяла и ослепительно белый в кольсонах и длинной рубахе неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло, только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то. Он дошел уже до двери горницы и ступил уже шаг другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, никакой не сонный голос Любы. «Ну-ка, марш на место!» Егор остановился, малость помолчал. «А в чем дело-то?» Спросил он обиженно шепотом. «Ни в чем. Иди спать». «Мне не спится». «Ну, так лежи. Думай о будущем». «Но я хотел поговорить». Стал злиться Егор. «Хотел задать пару вопросов». «Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?» «Один вопрос». В конец обозлился Егор. «Больше не задам». «Любка, возьми чего-нибудь. Возьми сковородник». Раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный. — У меня пестик под подушкой, — сказала Люба. Егор пошел на место. — Пошел, на цыпочках, котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышут. Я все слышу и вижу. Фраер злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой, телом, фраер со справкой. Он полежал тихо, перевернулся на другой бок. Луна еще, сука, как сдурела. Он опять перевернулся. Круговую оборону заняли, понял. Кого охранять, спрашивается. Не ворчи, не ворчи там, миролюбиво уже сказала старуха. Разворчался. И вдруг Егор громко, отчетливо остервенел процитировал. Ее нижняя юбка была в широкую красную-синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще последнее ученые. Лихтенберг. Афоризмы. Старик перестал храпеть и спросил встревоженно. — Кто? Чего вы? — Да вон, ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь. Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг. — Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там? — Это не я, — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит. — Тоже, наверное, булгахтер? — спросил старик не без издевки. — Француз, — откликнулся Егор. — А? Француз? — Спите, — сердито сказала старуха. — Разговорились. Стало тихо, только тикали ходики. И пялилась в окошке луна. на утро когда отзавтракали, и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал... Так, Любовь, еду в город заниматься экиров... экипировкой. Оденусь. Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор. «Ехай», — сказала она тихо. «А чего ты так смотришь?» Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно. Но он грустить не умел, он нервничал. «Как? Не веришь мне?» Люба долго опять молчала. «Делай, как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь? Верю, не верю? Верю я или не верю, тебя же это не остановит». Егор нагнул свою стриженную голову. «Я бы хотел не врать, Люба». Заговорил он решительно Мне всю жизнь противно врать Я вру, конечно, но от этого только тяжелее жить Я вру и презираю себя И охота уж добить свою жизнь совсем в дребезге Только бы веселей и желательно с водкой Поэтому сейчас я не буду врать, я не знаю Может вернусь, может нет Спасибо за правду, Егор Ты хорошая Вырвалась у Егора И он засуетился хуже того, занервничал. Повело, сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил. Ничего же слова не стоят. Что за люди? да я сделаю так. Егор положил свою руку на руку Любы. Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба. Делай как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. «Жалко, жалко. Я, наверное, заплачу. У Любы и теперь на глазах выступили слезы. Но худого слова не скажу. Егору вовсе стало не в моготу. Он не переносил слез. «Так, все, любовь, больше не могу. Тяжело. Прошу пардона».